Зона. 2013 14 часов. Покинутая жителями еще после первой катастрофы поселение Карагот, славилось тем, что к нему до сих пор нельзя было подойти незамеченным. Практически все заброшенные населенные пункты зоны утонули в густых зарослях кустарника или молодняка. От некоторых, например, заполья или иловницы не осталось и следа, А Карагот до сих пор стоял окруженный болотами и был отлично виден с любого направления. В сравнении с видами 30-летней давности пейзаж вокруг деревни все-таки изменился. Лес отвоевал у бескрайних полей примерно треть территории, а крупные острова среди болот превратились в участки непро... непроходимых джунглей. Настолько, насколько в них разросся кустарник, но в целом... Все оставалось таким же, как прежде. Держать курс на руины поселка было легко, даже когда до цели оставалось еще несколько километров. Когда группа выбралась, наконец, из леса и устроила короткий привал на опушке, внимательнее всех отнеслась к изучению дальнейшего маршрута Ольга. Она прошла немного вправо, постояла у края раскинувшегося перед группой болота, изучила через оптический прицел вид далеких развалин вернулась к товарищам. О результатах своих наблюдений она никому не доложила, да ее никто и не спрашивал. Андрей сидел у дерева прикрыв глаза, а скаут и Татьяна лежали пластом, и все, что им было сейчас интересно — отдых и баночка энергетика — После старта озера Кринка Андрей позволил сделать лишь два коротких привала и категорически запретил использовать любые стимулирующие напитки или таблетки. Измотанная четверка довольствовалась водой и галетами из сухпайка. Никакие мольбы и стоны на Лунева не подействовали. Единственное, чем он облегчил участь товарищей, было обещание, что на следующем привале. им будет позволено открыть одну из трёх припасённых каждым ходоком банок энергетического напитка. Все без исключения ходоки отлично понимали, что Лунёв не лютует, а действует сугубо рационально. Не в том дело, что Андрей предвидел массу трудностей впереди и берёг энергетик на крайний случай. Нет. Старый исходил не из фантазии, а из точного расчёта продолжительности пути. До цели оставалось от двух до шести часов хода, в зависимости от ситуации. Энергетик, на рецепте которого озолотились некоторые ученые при граничье, был особенным напитком, вовсе не таким, как его аналоги на Большой Земле. После приема он начинал действовать минут через 15 но лишь через четыре часа эффекта достигал своего пика, на котором держался еще около четырех часов. А затем медленно шел на спад. То есть взбодриться, как настоятельно требовал скаут, имело смысл, только выйдя на окраину Карагода. Что сейчас, собственно, и произошло. Лунёв первым распечатал банку и осушил её, не отрываясь, залпом. Подавать дополнительные команды не потребовалось, остальные последовали примеру лидера, причём осушили свои банки тоже в один приём. «Подойдём к цели, пейте по второй», — сказал Андрей. «Эффект усилится и продлится». «Должно хватить почти на сутки. Не выберемся за это время, выпьем по третий. Будет еще полсуток в запасе». «О последствии?» — с опаской спросила Татьяна. «Обычные», — Андрей пожал плечами, — «когда отпустит Слабость, нервное истощение и неопреодолимая сонливость». «Сутки крепкого сна, и все пройдет». «Хошмар какой-то», — Татьяна опасливо взглянула на баночку с нарисованным тигром. Стимуляторов без последствий не бывает. Нет, если не злоупотреблять и ограничиться одной банкой в сутки, то не будет вообще никаких побочных эф -эф -эф эффектов. Но в рейде так не всегда получается. Никогда так не получается, уточнил скаут, а иногда и по 10 банок в сутки приходится высасывать. Некоторых потом на неделю в госпитале закрывают, в психиатрическом отделении. «Но ведь это ненормально, так относиться к своему здоровью нельзя!» «Здоровье, сударыня, — это кондиция живого организма», — напыжившись изрёк Скаут. «Мёртвый, нездоров по определению. Мне так один доктор сказал, когда я в психушке после недельного рейда очнулся. Иногда лучше здоровье слегка подпортить, чем вовсе его лишиться, вместе с жизнью. Согласны? Лучше не ходить в такие долгие рейды». «Ну, тогда уж вообще лучше не ходить в зону, а работать бухгалтером в конотопе!» «Почему там?» — сдерживая смех, вдруг спросила Ольга. «А почему не там?» — в глазах у скаута сверкнули веселые искры. «Славный городок, тишина, покой, музей, натовская военная база. Там жвачку можно на молоко выменить». «Вы энергетик пили или что покрепче?» — стряхивая дремоту, спросил Андрей. «Очнулись, как вижу». «Еще пять минут, командир!» Скаут сделал вид, что массирует ноги. «Ходули перегрелись, пусть остынут. Нас же никто не догоняет. Оля, я прав?» «Я никого не чувствую». «Ну вот!» «Не возражаю, отдыхайте». Луньев поднялся и неторопливо спустился к болоту. Тропа вела прямиком через топь, но пространство для маневров все-таки имелось. Андрей сразу приметил тропинку, которая пролегала правее места привала, и уводила на ближайший кустарниковый остров. Лунев хорошо помнил, что с той стороны острова было качковатое, но без сюрпризов, и в ширину всего метров 200. Дальше начинался пологий подъем вплоть до окраины поселка. По сути, опасным был только первый участок пути до острова. Левее бы пройти, рядом стала Ольга, но там, видишь, вдалеке на краю леса Халабуда. «Сарай? Старый склад химикатов «Да, химудобрений. Вот точно напротив него есть сухая тропа. Но там нет тропы в сектор». «Может нет, а может есть?» Ольга пожалла плечами. «Механик говорил, что здесь тропа снова расширяется. До полутора километров. До склада как раз метров 800. Если мы сейчас на середине тропы, получается нормально». Здесь тоже можно пробраться. Андрей указал на высоченные, как верблюжьи горбы колючки правее позиции. Вот по ним. Главное не соскользнуть, ноги не переломать. Ноги ладно, тут пиявок в море. И бросаются как пираньи в миг всей стаи, облепят, устанешь отдирать. И ты туда же, Андрей усмехнулся, байки сочинять. сочинять». «Серьезно? Сама видела? «Как всю кровь из человека высосали?» — насмешливо подбодрил спутницу Андрей. «Не всю, но много. Только он не от этого загнулся. Часа через три порезался, когда на привале тушанка открывал. Руки от слабостей дрожали. Остатки крови из него и вытекли. Эти пиявки ему какую-то дрянь впрыснули. Кровь не останавливалась вообще. Мы и бинтами, и жгутом, и прижигали. Все без толку Оказалось, кровь у него в сосудах не задерживалась». просачивалась потихоньку и в желудок и в легкие да уж не смешно андрей хмыкнул тем более не резон скотчек падать надо шесты для опоры срубить возьми скаута займитесь хорошо ольга вернулась к месту привала но долго в одиночестве андрей не пробыл к нему подошла татьяна некоторое время она молчала потом вздохнула и прижала андрей прижалась андрею к плечу «Пока от меня больше проблем, чем пользы, да?» «Пока», — Лунёв обнял её за плечи. «Спасибо, подбодрил», — тихо сказала она. «А ты хотела, чтобы я начал тебя уговаривать?» Андрей чуть отстранился и попытался заглянуть Татьяне в глаза. «Нет». Она не захотела встречаться с Лунёвым взглядом. «Ты винишь себя в гибели Бражникова?» «А как ты думаешь?» Татьяна снова вздохнула. «Думаю, да, и думаю, что напрасно». «Хочешь сказать, это судьба?» «Нет, это война. Локальная, тайная, но такая же трудная жестокая, как любая другая». «Война?» — задумчиво повторила Татьяна. «За что? За какие идеалы или территории? За вот это болото и другие сектора-зоны? Кому они нужны?» «Война всегда идет не за что-то, а с какой-то целью. В 90% случаев...» С целью обогащения. Всё, что происходит в зоне, не исключение. Люди здесь воюют за контроль над территориями, где производятся артефакты. Но есть... Но... То есть зарабатывают деньги. <coughs> Они люди. Нас ведь пытаются остановить телепаты. Контролёры, как вы их называете. В чём их интерес? В том же... Не думаю, что они желают заработать на торговле артефактами. Мне кажется, их мотивы близки к мотивации любого сопротивления. Зона их дома, они пытаются защитить его от чужаков. От нас. Все не настолько просто, Андрей покачал головой. Уверен, 8 из 10 мутантов вообще не имеют мотивации. Ими движут инстинкты и чувство голода. Но оставшиеся 20%... Те, кто сохранил остатки разума, не просто сопротивляются нашему вторжению в зону. Они готовят ответный удар. То, что происходит сейчас на базе, убедительное тому доказательство. Не знаю, что это, начало контрнаступления или разведка боем, но обитатели зоны не намерены ограничиваться изгнанием чужаков из своего дома. Они желают выйти за его пределы и расширить зону своего обитания.